Когда голову твою, дитя мое, ужимали, как орех, клещами, стягивая череп медленным воротом усыхающей кожи верблюжьей, когда обруч невидимый на голову насадили так, что глаза твои из глазниц выпирали, налитые сукровицей страха,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 когда, раздираемый болью, твой вопль тошно стоял среди пустыни, когда ты орал и метался, взывая к Богу днями, ночами, когда ты помощи ждал от напрасного неба, когда, задыхаясь в блевотине и соргаемой муками плоти и корчаясь в мерзком дерьме, истекавшего из тела, перекрученного в судорогах, когда угасал ты в зловонии том, теряя рассудок, съедаемый тучей мушинной, Проклял ли ты из последних сил Бога, Кто сотворил всех нас в покинутом им самим мире? Когда сумрак, затемняя, Застилал навсегда изувеченный пытками разум, Когда память твоя, разъятая силой, неотвратимо терялась, прошлого Когда забывал ты в диких метаниях взгляд матери, шум редьки подле горы, где играл ты летними днями, когда имя твое имя отца ты утратил в сокрушенном сознании, когда лики людей, среди которых ты вырос, померкли, и имя девицы померкло, что тебе улыбалось стыдливо, Разве не проклял ты, падая в бездну беспамятства, мать свою страшным проклятием за то, что посмела зачать тебя в чреве и родить на свет Божий для этого дня? История это относилась к тем временам, когда вытесненные из южных пределов кочевой Азии жуан-жуаны хлынули на север и, надолго завладев саразеками, вели непрерывные войны с целью расширения владения и захвата рабов. На первых порах, пользуясь внезапностью нашествия, в прилегающих к саразекам землях они взяли много пленных, в том числе женщин и детей. Всех их погнали в рабство. Но сопротивление чужеземному нашествию возросло. Начались ожесточенные столкновения. Жуань-жуаны не собирались уходить из саразеков, а напротив стремились прочно утвердиться в этих обширных для степного скотоводства краях. Местные же племена не примирялись с такой утратой и считали своим правом и долгом рано или поздно изгнать захватчиков. Как бы то ни было, большие и малые сражения шли с переменным успехом. Но и в этих изнурительных войнах были моменты затишья. В одной из таких затишей куполы,